Никто не ответил, молчание было достаточно красноречиво. Дескать, гробастый, сколько захватишь, что нашел, все твое, если ближний подставил щеку, вдаль покрепче и так далее, в том же духе.